Глава 8 Первый сеанс. Три года назад. Меня зовут доктор Оливер Холден. Со мной находится моя пациентка седи Кросс. Возраст — 31 год. Я работаю с ней методом регрессионной терапии. Сейчас проходит первый сеанс. На записи слышно, как шуршит бумага. седи вы готовы начать?» «Наверное. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза и расслабились». Позвольте всем мышцам расслабиться. Начните с шеи и плеч. Пусть они станут мягкими, и тогда из них уйдет напряжение. Дышите медленнее, медленно и глубоко. Теперь руки, пусть лежат вдоль тела. Никакого напряжения, никаких ожиданий. Просто лежите. Дышите глубоко, медленно. Вдох, выдох. Расслабьте ноги. Они мягкие, не напряжены. А теперь я хочу, чтобы вы в уме начали считать в обратном порядке с трехсот. Медленно, в обратном порядке. Медленно, медленно. Цифры ускользают. Мысли и чувства, которые удерживают вас в этом времени и в этом месте, ускользают вместе с цифрами. Уходят, уходят. Уходит. На записи слышится медленное, глубокое дыхание. Полтора года назад, осень, 7 сентября. Вы помните 7 сентября, Седи? Да. Расскажите мне про тот день. Я участвовала в операции по внедрению в преступную группу, в наркокартель Асорио. С каждым словом ее голос становится громче. Дышите глубоко, Сэди. Я рядом с вами. Расскажите мне, где мы находимся: в той дыре, где я жила, чтобы соответствовать легенде. Грязный маленький домик в Друид хиллз Тишину нарушает звук резко вдыхаемого воздуха. Он здесь. Вернулся. Как и говорил: Кто он, Сэди? Эдди. Эдуардо Асорио. Моя цель. Ваша цель. Пауза. Что имейте в виду под целью? Сын Карлуса Асорио, главы крупнейшего наркокартеля в Мексике, славящегося безжалостностью. Они глубоко запустили лапы в США: от Атланты до Хьюстона, от Нью-Йорка до Чикаго. Во все места между этими городами, поясняет Сиди. Атланта была их базой на Юго-востоке. Оттуда много лет велось руководство всеми операциями. Когда началась наша операция, они по неизвестной причине перемещали базу сюда, в Бирмингем. Эдуардо вёл все дела, требовавшие личного присутствия. Отец никогда не выезжал из их поместья в Мексике. Карл слишком боялся, что его убьют или арестуют правоохранительные органы. До сих пор боится, если жив. Вы раньше встречались с Эдуардо? Да. Каждый раз, приезжая в Бирмингем, он останавливался у моего фудтрака. Это и была моя легенда. Я торговала в передвижном кафе. Я оставила грузовик рядом с его гостиницей. Эдуардо всегда останавливался в одном и том же месте. Странный ритуал, который мог бы привести к его смерти, но, похоже, Оссорио-младшего это не беспокоило. Он производил впечатление бесстрашного человека. Яростного, сильного и властного. «Вы говорите так, будто восхищались им». В голосе Холдена слышится удивление. «Мне требовалось его понять. Понять его модус операнди. Как он двигается, реагирует. Это входило в мою задачу». «Хорошо. Объясните мне, как вам приказали приблизиться к этой цели. Мне дали задание найти способ стать для него близким человеком, убедить его мне доверять. Ставилась задача получить приглашение к нему домой для знакомства с папой. Никому никогда не удавалось попасть в это поместье, а потом прожить достаточно долго, чтобы о нем рассказать. Я хотела туда попасть, несмотря на высочайший риск. Почему Эдуардо вернулся в Бирмингем в тот день? «Это была пятница. Предполагалось, я поеду с ним домой на выходные. Он обещал приехать за мной, но я не была в этом уверена. Все происходило гораздо быстрее, чем ожидал кто-то из нас» кого нас седи из спецгруппы мы ожидали что инфильтрация займет гораздо больше времени каким образом в спецгруппе объяснили этот неожиданный успех молчание седи он эдуарда увлекся мной гораздо быстрее чем мы ожидали я напоминала ему его покойную жену именно поэтому мой начальник и боролся чтобы меня включили в спецгруппу Я была идеальной приманкой. — Понятно. — И вы отправились домой к Эдуардо? — В это поместье в Мексике? — Да. — Как вы туда попали? Его самолет стоял на лётном поле. все просто. То есть хочу сказать, что я внедрилась, но очень многое могло пойти не так. Если бы меня поймали, я не могла этого допустить. Дыхание Сэдди Кросс заметно ускоряется. — Дышите медленнее, Сэдди. Расслабьтесь. Вы в безопасности. «Вы счастливы? Расскажите мне, что произошло после того, как вы приземлились в Мексике». Мы поехали в поместье. Его отец совсем не обрадовался из-за того, что Эдди, Эдуарда, привез меня туда. У Карлоса возникли подозрения, но я этого ожидала. Я была готова к его подозрениям. Я пошла прямо к отцу Эдуарду и обняла его. Сказала ему, что рада с ним познакомиться. Моё поведение удивило Карлоса. Он не знал, что обо мне думать. Как выглядело поместье? Очень большое. Но это мы и так знали. Просто великолепное. Бесчисленные акры земли. Везде вооруженная охрана. По периметру, окружавшей его стены, дюжина различных мини-ловушек. Там народ не в игры играл. С кем вы там еще познакомились, Сэдди? С дочерью Эдди, Изабеллой. Ей было лет восемь или девять. Это оказалось новостью, никто из нас не знал что у него есть ребенок? Была информация про умершую жену, но никаких сведений о детях. Потом Эдди сказал мне, что держит существование ребенка в тайне. Дочь могли выкрасть и использовать против него. Я удивилась, что Эдуарду удалось так хорошо хранить эту тайну. Я решила, что девочка была на домашнем обучении. Вероятно, ей никогда не дозволялось покидать территорию поместья. И «Вы понравились его маленькой девочке или она робила? Я ей понравилась. В первый день она взяла меня за руку и повела в столовую, а там за ужином усадила рядом с собой. Я не очень хорошо ложусь с детьми, но она, похоже, этого не замечала. «Как вы себя чувствуете Сэдди? Похоже, вы не очень нервничали, находясь в поместье». «Мы выпили шампанского во время полёта. Эдди хотел отпраздновать. Я чувствовал себя замечательно». «Что он праздновал?» Не знаю точно, может, какую-нибудь большую сделку. Во время ужина вы познакомились с кем-то еще, С кем-то важным, имеющим отношение к вашему заданию? Присутствовали только Карлос, маленькая девочка, Эдди и я. Конечно, если не считать прислугу. Постоянно бегали какие-то люди, подавали еду, следили, чтобы бокалы были наполнены. Сэдди делает паузу, словно рассматривает какое-то конкретное воспоминание. Мне было немного не по себе, ведь ребенок постоянно внимательно за мной наблюдал. Наверное, ей было любопытно. Что произошло после ужина, Сэдди? Мы пропустили по стаканчику с отцом Эдди. Потом Эдди отвел меня в свою комнату, и я там ждала его, пока он укладывал Изабеллу спать. Слышится скрип кожи за что-то задевает ткань. Вы приходите в возбуждение, Сэдди. Вы нервничали от того, что находились в его комнате? «Не забывайте, вы только просматриваете воспоминания. Физически вы там не находитесь. Вы со мной в кабинете». «Нет, я не нервничала. Я же и раньше с ним спала». «Тогда почему вам становится не по себе при этих воспоминаниях?» «Долгая пауза. Звук все более частого дыхания. Сэдди, дышите медленно и глубоко». Холден начинает говорить мягче. «У вас нет поводов для беспокойства. Это только воспоминания». Мне следовало уехать. До. Расслабьтесь. Расслабьте мышцы. Вы в безопасности. Я все еще здесь, Сэдди. Пауза. Дыхание более медленное, более глубокое. А теперь скажите мне, почему вы испугались? Потому что я знала, что Эди собирается сделать. Что он собирался делать, Сэдди? Он вернулся в комнату и просто стоял. Наблюдал. Почему вас это беспокоило, Сэдди? Какие мысли вас посещали? Мне следовало его тогда убить. Пауза. Но вы же добились цели, не правда ли? Вы оказались в поместье. Вы встретились с Карлосом Асорио. Зачем вам было раскрываться? Потому что тогда все и началось. Что и где началось, Сэдди? Я начала становиться невидимой.